Издательство «Одина» Спаблишинг представляет. Анатолий Дроздов. Изумруд Люцифера. Роман. Часть первая. Костер. Пролог. Человек в черной куртке и такой же вязаной шапочке, надвинутые по самые глаза, быстро шел по тропинке, петлявшей между елей и осин. В примокшем лесу было сыро и тихо. Только палая листва шуршала под тяжелыми ботинками путника, да время от времени потрескивало попавшая под толстую подошву сухая веточка. Человек в эту осеннюю пору забравшийся в лес был молот и силен, но шагал тяжело. Большая длинная сумка, ручки которой он словно лямки рюкзака накинул на плечи, тянула его к земле. путник тяжело дышал, выбрасывая из широко открытого рта облачка пара и жадно втягивая обратно холодный воздух с запахом прелой листвы и хвои. Тропинка, обогнув купу молодых елочек, устремилась вверх, и, взобравшись на небольшой холм, человек обессиленно рухнул на землю. Он даже не стал стаскивать глубоко врезавшиеся в ткань куртки лямки-ручки. просто лежал на боку и хрипел, широко открыв рот. Сколько он так пролежал, путник не знал, но, судя по всему, немало. Когда он пришел в себя, в лесу уже начало темнеть. Затем воздух словно бы загустел, и лицо незнакомца стало влажным. Он провел рукой по щеке и глянул вверх. Над вершинами деревьев Тяжелые дымные тучи затягивала последние светлые участки неба. Дождь, будет дождь, обрадовался путник. Собаки не возьмут след. Он рывками стащил сначала с одного, а затем с другого плеча лямки ручки и вскочил на ноги. И словно подчиняясь его желанию в лесу тихо зашуршал дождь. Незнакомец расправил затекшие плечи. Поднял сумку и тут же со вздохом бросил ее обратно. С ней не выбраться, подумал он и пнул сумку носком ботинка. Килограммов тридцать, опилить еще несколько километров. Путник присел на брошенную сумку и закрыл лицо ладонями. Все пошло не так, совсем не так. Он полгода ждал этот рейс и в конце концов дождался. Старшим определили Медькова. Это вы исследовало ожидать. Никто не поставит начальником группы инкассаторов молодого бойца с годичным стажем сопровождения. Они с Ходорцовым оказались в блиндированным фургоне грузовика рядом с сумкой. Он не знал, сколько там. Инкассаторам никогда не говорят этого. Но по рассказам ребят следовало, что на таких рейсах меньше полутора миллионов долларов не бывает. Поэтому и посылают блиндированный грузовик и четырех вооруженных сопровождающих. И один из них Коля Пинчук, закодычный дворовой дружок, который и привел его в анкассаторскую команду банка. Господи, если бы это был не Коля! В начале все шло по плану. Дорогой он напряженно смотрел в маленькое броне стекло единственного окошка фургона, и когда впереди показался лес, Достал пистолет и выстрелил в грудь Ходорцова. Тот и понять ничего не успел. Ничком сунулся со скамьи на стальной пол фургона и, вздрогнув несколько раз, тихо вытянулся. А он, дождавшись, когда грузовик въедет в лес, снял переговорное устройство. «Потерпеть не можешь», — заругался на него Медьков. «Через час будем в городе». «Петрович!» — жалобно ныл он, и страх, что машина не остановится — Придал его голосу подлинное чувство. Наделую тут на полу, ребята потом прохода не дадут. Останови! Медьков трехэтажно выругался и грузовик стал замедлять ход. Он подождал, когда стальная дверца со скрипом распахнется и выстрелил в показавшуюся в проеме фигуру. Но Медьков оказался травленым зверем и даже раненный в плечо отскочил в сторону и нырнул в кювет. Гнаться за ним было не с рукой, и он рванулся к кабине. К счастью, Медьков не захлопнул за собой дверь, и, влетев внутрь, он сунул ствол прямо в изумленное лицо Коля. Изумление сменил страх, лицо друга побелело, и он понял, что не сможет в него выстрелить. Вон пошел! Рявкнул он, и Коля мгновенно, включив натренированные в десанте рефлексы, кубарем вывалился наружу. Он перескочил на сиденье водителя, захлопнул дверцу и выжал сцепление. Мотор Коля, как и полагалось по инструкции, не глушил. Тяжелый грузовик медленно тронулся с обочины, и в зеркало бокового вида он увидел, как из кювета выбирается Медьков, к нему бежит очумевший от произошедшего Коля, а Медьков что-то кричит, показывая здоровой рукой на машину. Коля рывком вытаскивает из кабуры пистолет и, присев, как на занятиях в тире, ведет огонь.、К、красе и гордости Дисанта удалось попасть. Он не проехал и километра, как машину повело влево. Он изо всех сил держал руль, пока, наконец, не показался лесной проселок. Свернув на него, он с трудом заставил машину протащиться еще немного. Нельзя было, чтобы грузовик заметили с шоссе. Выпрыгнув из кабины, он не увидел на переднем колесе шины один стальной диск по ось въевшийся в лесной песок. Заменить тяжеленное колесо в одиночку не представлялось возможным, к тому же времени было в обрез. От тряски на ухабах сумка с деньгами едва не выпала в незакрытую дверь, да помешала тело Ходорцова, она зацепилась за его ноги. Освободив ручки сумки, он двумя рывками забросил ее за плечи и двинулся обратно к шоссе. Готовясь к делу, он внимательно изучил карту. Там, куда вел проселок, лес тянулся на десятки километров, так что быстро выйти на нужную дорогу ему бы не удалось. Кроме того, он заметил на мягкой земле проселка свежий след протектора легковой машины. Кто-то проехал здесь совсем недавно. Это несло в себе опасность, но могло и помочь. Пусть думают, что его здесь ждали, а что он вернулся к шоссе, перешел его и двинулся в противоположном направлении, надо еще догадаться или пустить по следу собак. Собаки будут, он не сомневался. Проклятая дворовая дружба. Совместные походы к девочкам, ночевки друг у друга, не разлей вода компания. После того, как он выстрелил в Ходорцова, все это уже не имело значения. Надо было стрелять и в старого друга. Он-то выстрелил, не пожалел. Путник, одиноко застывший на сумке в лесу, застонал и выпрямился. Надо было идти, и он, рывком расстегнув молнию на сумке, вытащил первый попавшийся брезентовый мешок со стальным замком, взвесил его в руке и со вздохом сунул за пазуху. Затем застегнув сумку, потащил ее в чащу. Небольшая группа пожилых людей с сумками в руках и на тележках топталась у края асфальтированного полотна, прорезавшего лес, поджидая опаздывающий автобус. Идти пешком к станции никому не хотелось. Пять километров да еще с грузом, многим и не по силам. Пантелейевна заметила молодого человека, вынуровшего из сгустившихся сумерек леса. Высокий и плечистый парень, подойдя ближе, поздоровался со всеми и радостно улыбнулся Пантелеевне. Опаздывает транспорт. Да чтоб ему! В сердцах выругалась Пантелеевна. И ничего не сделаешь. Часник в прошлое время попробовал бы опоздать. В прошлое время ты бы давно топтал к станции, возразил щуплый старичок, видимо, не разделявший политических взглядов соседки. Тогда вообще никаких автобусов не было. Завод давал, забыли, сказал кто-то из толпы. Пусть по выходным, но все-таки. Люди оживленно загалдели, но незнакомец не стал участвовать в завязавшемся споре. Он вновь дружелюбно улыбнулся Пантелейевне, и та машинально отметила правильные черты его красивого молодого лица. Кожа парня была чистой, гладкой. Только маленькая неправильной формы родинка чернела под левым глазом. Если бы позже Пантелеевну допросил следователь, она бы обязательно вспомнила эту родинку и, конечно, поахала бы, запоздала, пугаясь случая, который свел ее с этим меченым. Перепалка на остановке прекратилась так же внезапно, как вспыхнула. Подошел долгожданный автобус. Незнакомец помог Пантелеевне втащить в салон тележку с сумкой, сел рядом. Водитель объявил стоимость проезда, старики стали возмущаться, но скоро смирились. Никому не хотелось топать пешком. Незнакомец заплатил за проезд и обернулся к Пантелеевне. Красивый здесь лес, жаль, если срубят. Никто о его не срубит, отозвалась Пантелеевна. Это же заповедник. Замечательно, обрадовался незнакомец и тут же удивился. А почему в заповеднике дачи? Начальству большому хотелось устроиться. Одним нельзя, люди шуметь бы стали, вот и выбили, якобы для всех. Так что повезло, с удовольствием пояснила Пантелейевна и тут же пожаловалась. Только далеко от города. Им-то хорошо, машины есть. А нам? И спросила с любопытством. Вы ведь не с дач? В гости приезжал, пояснил незнакомец. Погуляли, и он с наслаждением потянулся и закрыл глаза. Вам только гулять, варчливо подумала Пантелеевна и, скользнув взглядом по фигуре соседа, отметила оттопырившуюся на его животе куртку. Молодой еще совсем, а уже. На станции незнакомец помог Пантелеевне выбраться наружу и быстро исчез. Поскольку, как уже отмечалось, никто Пантелеевну о незнакомце не расспросил, то она вскоре забыла о нем. А спустя несколько лет и вспоминать стало некому. Старушка, искренне молившаяся в церкви о неспослании кончины мирной и непостыдной, была наконец услышана тем, к кому обращаются с такими просьбами.